18 мая 2021 года. Глава 7. Варвара нашла голову около 7 утра. Помощь Ингрид далась нелегко. Голова была найдена, но отдельные винтики в ней сломались. путались, цеплялись и болели. На этот случай прапрадед Варвары оставил совет. окунуть место страданий в бедро ледяной воды, держать, пока хватит воздуха, а потом облиться другим ведром. К такому экстриму Варвара была не готова. Она донесла голову до ванной, выкрутила ручку холодной воды до упора и подставила под струю затылок. В тёплом мае вода не успела остыть, но и такую температуру Варвара терпела, стиснув зубы, пока не стало так холодно, что боль прошла. Она закутала ледышку в махровое полотенце и ощутила, как тепло возвращается. Варвара вздохнула с облегчением. Совет предка опять пригодился с поправкой на прогресс коммунального хозяйства. У прапрадеда водопровода не было, тем более душа. Вот и мучился бедный с ведрами. Винтики окончательно встали на место. И шестеренки тоже. Варвара поняла, что снова может думать. «Чрезвычайно приятное ощущение. Вчерашнее происшествие надо было подвергнуть беспощадному разбору. Как курсовик студента». Варвара спросила себя, «Мог Мукамолов оказаться одним из мужчин в черном? И ответила, «Мог, если не обманул Ингрид. Например, отправился к другой любовнице. Шанс велик. Хотя, если бы хотел соврать...» сказал бы первое, что приходит на ум театральному человеку. Сложная репетиция. Но он назвал спиритический сеанс. Значит, думал об этом и сказал правду. Очень высока вероятность, что он скрывался под маской и черными очками. И перчатки резиновые не поленился надеть. С Кириллом Мукомоловым Варвара несколько раз была близка к знакомству на театральных тусовках. На фуршете после премьеры стояла рядом с бокалом шампанского. Но внимание не удостоилась. Знаменитому режиссеру дела не было до очередной девицы, пробравшейся в звездный мир. А Варвара была слишком независима, чтобы напрашиваться. Вот Ингрид не рабела. Кто такой Мукомолов, Варвара представляла неплохо. Не имея режиссерского образования, он пробрался в театр, сделал несколько постановок, имевших успех, после чего стал любимчиком критиков которые провозгласили его современным гением. Зрителям не слишком нравилось то, что вызывало восторг у рецензентов. Залы на спектаклях Мукомолова были полупустыми, что не мешало его славе раздуваться мыльным пузырем. Он получил собственный театр. Казалось, еще немного, и имя Мукомолова прогремит на всю вселенную. Чуть-чуть не хватило. Его премьерами по-прежнему восторгались критики, Спектакли все так же плевали в лицо устаревшей морали, а классики переворачивались в гробах после того, что Мукамолов вытворял с их пьесами. Зрители предпочитали читать о Мукамолове в светской хронике, но ходили в кино. Да настоящей славы с большой буквы Сы ему не хватало самой малости. Полшага. С некоторых пор все поняли, что Мукамолову не стать великим режиссером. Знаменитым — да, но невеликим. Между такими эпитетами тонкая и обидная разница. Вслух об этом не говорилось, но театральный мир понял — мыльный пузырь сдувался. Чем больше Мукомолов устраивал эпатажи в спектаклях, тем вернее убеждал — нет, невеликий. Он развелся со второй женой, вел бурную светскую жизнь — не сходил со страниц журналов, которые жадно описывали его скандалы, снимался в рекламе и вышел на вручение ему театральной премии в одних тапочках. Известность росла, но и только. Мукомолову было под сорок, Времени, чтобы попасть в историю театра, оставалось мало. Варвара знала, что знаменитый режиссер готов на все, чтобы преодолеть проклятое «Чуть-чуть». Вот только вопрос, зачем она ему понадобилась? Отомстить за все рецензии и особенно за украшение строптивой? Мукомолов наверняка был счастлив, что вокруг премьеры разразился скандал. Хоть зрителей прибавится. Тогда что же? Неужели за не зачет всему курсу? В театральном институте Мукомолов набрал актерский курс. Но на занятиях появлялся от силы раз за семестр. Студентов учили вторые педагоги. Он принимал зачеты по актерскому мастерству, и снова исчезал на месяцы. Курс должен был сдавать предмет профессору Тульеву, но достался Варваре. И что дальше? Кто-то из студентов вышел из аудитории, позвонил мастеру курса и поплакался. Мукомолов так обиделся на дракона-аспирантку, которая еще рецензии гадкие пишет, что мгновенно решил отомстить, пригласил под предлогом лекции о спиритизме, да еще кучу денег отвалил. Ради чего? У Тульева Варвара брякнула про убийство, чтобы беседа под водку и советскую закуску приобрела нужный градус. Вчера в это она не верила. Но сейчас, утром, мысль показалась довольно реальной. А если в бокале с вином было не снотворное? Нет, вывод поспешный. Надо пройти по логической цепочке, как учил дед. а того прадед и далее по цепочке вглубь времен и семьи. Итак, в вино насыпали снотворное. Чтобы что? Варвара засыпает, она беспомощна, с ней можно делать все, что угодно. Если один из мужчин в маске мукомолов, что он устроит? Нечто омерзительно гадкое, в стиле его спектаклей со свободой морали. Оставит несколько откровенных мизансцен, с участием второго мужчины и дамы в черном. И сфотографирует, чтобы потом запостить в интернете и опозорить аспирантку Ванзарову так, что она долго не сможет появиться в институте. Сгорится стыда, если чудом не выгонят. Такой поступок укладывается в характер Мукомолова. А ее спаситель? Варвару спас от позора тот, кто знал план Мукомолова и знаком с ней. Никакой он не медиум, это очевидно. Тогда кто же этот доброжелатель? Один из участников сеанса? Или тот, кто все организовал, но не хотел плохого финала? А может, сам Мукомолов задумал ее спасение? Нет. Он предпочитает простые и грубые действия. Снотворное было в вине. Варвара выпила. Оставалось только подождать и поиграть в спиритизм, пока она уснёт. К тому же Мукомолов отменил вечер с шариками Ингрид, то есть он действительно хотел получить от сеанса нечто важное, а не снимки, порочащие Варвару. Гонорар не стоит ее позора. Что же тогда? Варвара знала, что теперь логика должна сделать круг и вернуться к началу, то есть к бокалу с вином. Если в нем был я, тогда ее спасло чудо. «Милая крошка везения», как сказал Тульев, игра дилетантов». Тот, кто устроил сеанс, мог не знать свойства яда. Например, что его действие значительно снижает алкоголь. Подумав, Варвара сорвалась с места, подбежала к книжному шкафу и нашла старинный том судебной медицины 1884 года издания. Книга принадлежала прапрадеду. Теперь послужит праправнучке». Варвара полистала и нашла. Даже присела от неожиданности. Симптомы того, что происходило с ней, совпадали в точности. Она поняла, что означало горечь в вине». В бокале был яд, но вино ослабило его действие. Но если бы Варвара не успокоила нервы тремя бокалами коньяка, дело могло кончиться плохо. Отравитель не мог предположить, что Варвара перед лекцией заглушит страх крепким спиртным. Вот почему ее пригласили читать лекцию, а не принять участие в сеансе. Кто-то знал, что она не пьянеет и подстраховался. Перед вечерней лекцией Ванзарова не позволит себе спиртного. Судя по книге, коньяк — главное противоядие от этой отравы. Варвара захлопнула том. Взвелось облачко пыли. ее хотели убить наверняка неужели мукомолов окончательно рехнулся как ее смерть осуществит его желание Кого он нанял на роль своих подручных кто был ее спаситель про женщину в черном имелась догадка хотя она говорила нарочно тихо но ее голос в варваре показался знакомым такой особый волнующий тембр Если добавить слухи, что Мукамолов собирается жениться в третий раз на актрисе? Запел смартфон. Звонил Митя. Что-то слишком рано. Живой? Строго спросила Варвара. Утирать сопли мужчине после того, как сама чуть не погибла, желания не было. Кто бы ее утешал, если бы она сейчас лежала на железном столе в морге? Главные друзья девушки коньяк и крошка везения. А не то, что блестит. Привет, нормально, Митя говорил глухо. Пожелать ей доброго утра ему в голову не пришло. Что тебе нужно? Ты сейчас что делаешь? Готовлюсь к зачету, беззастенчиво соврала Варвара. Она попросила Тульева о милости. Самому принять зачет. Утаила, что отправится к мукомолову, сынгрид. во сколько он? Полдень. Еще не скоро. Можно тебя попросить об одолжении?» Чего и следовало ожидать. «Смотря о каком», — ответила она, решив быть твердой. «Вчера вечером я отвозила распечатку роли нашей актрисе. Она мне не открыла». «В чём проблема? Завези сегодня». «Варя, я боюсь», — пробормотал Митя. «Что-что? Я боюсь к ней ехать. У меня дурное предчувствие». «Звони, договорись о встрече на улице». Звонила, на трубку не берет. «Правильно делает. Не хочет, чтобы ты пригласил ее в бесплатную стоматологию или посулил выгодный кредит». «Варя, мне не до шуток. Если не привезу распечатку, меня уволят. Я боюсь туда ехать. Помоги!» «Ох уж эта кнопка безотказности». Планы Варвары не входило мчаться с утра пораньше неизвестно куда. Но ведь над мити рок смерти, кажется. А если вдруг? Она же потом себе не простит. Бурчав для порядка, Варвара спросила адрес. Актриса жила на Петроградской стороне. Они договорились встретиться у ее дома. «Для кого роль?» — спросила Варвара напоследок. «Карина Торчик». будет играть в сезоне главную роль нового следователя». Сердце Варвары сказала «Ой». Совпадение было удивительным. Только подумала о будущей жене Мукамолова, и, пожалуйста, не слишком ли разыгралась крошка везения? Варвара была не из тех девушек, что собираются быстрее улитки. Через полчаса она уже стояла у парадной старого петербургского дома. Митя отсутствовал. Это было его способностью, которая не лечится. Митя мог забыть о встрече, прийти не туда или ждать у дверей квартиры. Что, скорее всего. Не зря сказал кот от парадного. Телефон его, конечно, находился вне зоны действия сети. Варваре предложили оставить сообщение. Ничего хорошего, сказать Мити она не могла. Варвара набрала четыре цифры на домофоне и вошла в большой холодный подъезд с осыпающимися хлопьями краски на стенах, пропавших плесенью истории. Настоящий запах Петербурга. Лифт не работал, Варвара поднялась по разбитой лестнице. Квартира 3 находилась на четвертом этаже. Для Петербурга это нормально. После трех революций и множества перестроек нумерация квартир могла не иметь ни малейшей логики, что Варвару ужасно злила. На лестничной площадке Мити не было. В сочетании с молчащим телефоном откровенное хамство с его стороны. Варвара собралась обидеться и уйти, но заметила, что дверь квартиры приоткрыта. Выпал шанс проверить догадку. Разве можно упустить? Она извинится перед актрисой, объяснит, что приехала раньше ассистента с распечатанной ролью, а сама попробует понять. Вчера в маске была торчок, Барвара нажала на кнопку звонка. Из прихожей донеслась мелодичная трель. Хозяйка квартиры не спешила. Немного подождав, Барвара потянула на себя дверную ручку и заглянула в прихожую. Добрый день! прокричала она. Ответила тишина. Она показалась нехорошей, как будто в квартире никого не было. Не обдумав, что делает, Варвара вошла в прихожую. Туда выходили две комнаты. Стеклянные двери были открыты. Варвара заглянула и узнала, как живет актриса торчик. Не слишком соблюдая порядок. В доме царил ужасный бардак. За такие снимки желтая пресса заплатит щедро. Варвара не торговала чужим грязным бельем. Тем более знаменитых актрис. все-таки корпоративная солидарность. Коридор уходил за поворот. В квартире ощущался странный запах, неприятный, вызывающий беспокойство. Окончательно потеряв чувство меры, Варвара направилась туда, где неизбежно должна находиться кухня. Она зашла за угол коридора и увидела женщину в глухом черном платье старинного покроя с откинутым капюшоном. Та сидела на стуле. Голова была низко опущена. Подбородок упирался в грудь. Запах стал очень сильным. Варвара едва успела заметить, что руки и ноги женщины стянуты красными полосками, как в коридоре грохнуло, раздался топот, и над ее головой гаркнули «Стоять! Руки за голову!» Варвара хотела объяснить, что она здесь случайно, но получила тычок между лопаток и узнала, как это больно. Упасть щекой — На кафельный пол.